Глава 8 «Имеющий глаза да увидит». Ух, как я был зол! Вся моя продуманная еще во время вынужденного ничего не делания в гробу стратегия катилась к дьяволу в наитемнейшее место — Выходит, теперь каждый уровень я буду получать плюс 3 к восприятию и ничего не могу с этим поделать. Разве что глаза себе выколоть. Но это лишь снизит вдвое все бонусы от задранного до небес стата. Наверное, самого бесполезного во всей игре, за что он и был выбран похитителями для автораскачки. Слыхал я, что некоторые экстремалы создавали двух и даже одно статовых персонажей, ограничивая себя в прокачке остальных параметров. Для фана или просто любили преодолевать трудности. Перекаченные силачи плющили врага одним ударом, если попадали. Толстые и выносливые были способны пережить конец света. Даже такие, казалось бы, бесполезные параметры, как удача или харизма, вполне помогали своим хозяевам. Удача позволяла наносить смертельные удары и находить уникальные клады и задания, приносящие огромную выгоду, а харизма давала безумные скидки у торговцев и помогала управлять людьми и различными созданиями, выполнявшими всю работу за игрока. Но, разумеется, остальные параметры такие любители хардкора по мере необходимости все же подтягивали. Я же такой возможности был лишен физически, то есть программно. Ну и куда мне засунуть свое восприятие? В гляделки играть на деньги, что ли? Или тренировать умоляющий взгляд «Дяденька, не убивайте». Ладно, сперва нужно выяснить, Что именно дает этот параметр? Доступа к форумам и гайдам у меня не было, поэтому пришлось довольствоваться стандартной, встроенной в игру, помощью. Восприятие. Эта характеристика влияет на степень познания окружающего мира, на то, насколько широко и глубоко вы воспринимаете его всеми своими чувствами. Ого! Красиво воду лить я тоже умею. Вы мне конкретику давайте с цифрами и примерами. Полазив по настройкам, я включил пункт «Расширенная подсказка». Ага, вот и цифры. Восприятие влияет на многие навыки и второстепенные параметры, а также помогает получать и развивать особые таланты. За восприятие отвечают ваши органы чувств, а потому любые их травмы или улучшения также повлияют на итоговые характеристики. Далее шли отдельно органы чувств и их описание. Среди общей воды мне удалось выцепить взглядом несколько конкретных цифр и названий. Итак, зрение влияло на шанс критического удара, плюс 1% за каждые 10 единиц восприятия, а также радиус зрения и применение умений. В общем, за каждую единицу параметра я получал плюс 0,25% к этим дистанциям. «Учитывая, что стандартный атакующий радиус был 40 метров, то сейчас я имел преимущество примерно в 2 метра перед тем, кто восприятие не качал вообще». Интересно, есть такие идиоты? Также хорошее зрение влияло на навыки стрельбы и познание окружающего мира. Здесь цифр не было. Ладно, потом разберемся. Ну и, разумеется, были штрафы. Острое зрение делало меня более восприимчивым к ослеплению и, например, попаданию пыли в глаза. Пока это было несущественно, но на будущее я сделал себе пометку. А пока я снова забрался в инструментарий для модификаций. Написал скрипт, который предупреждал меня, если видимый объект оказывался в зоне досягаемости, а также рассчитывал расстояние и скорость его передвижения, если объект приближался. Если у меня есть преимущество по дистанции, то нужно его использовать. Слух повышал шансы обнаружения спрятавшихся и невидимых противников, а также увеличивал радиус их обнаружения. Конечные цифры зависели от специфических умений и параметров цели, поэтому здесь я просто поставил себе пометку на будущее, провести серию экспериментов и найти эти связи а пока просто быстро состряпал скрипт, рассчитывающий дистанцию и указывающий направление в сторону привлекшего мое внимание звука. В качестве штрафа за острый слух была повышенная восприимчивость к звуковым воздействиям и оглушению. Баланс идти его. Вкус позволял различать составные компоненты зелий и пищи с некоторой вероятностью и чуть-чуть повышал их эффективность, примерно на 25% за каждую единицу параметра. Вот только для зомби это было неактуально. Кстати, алхимия это был один из навыков, который я собирался изучать и развивать. И тут такое свойство было бы как нельзя. Кстати, увы, не сложилось. Нюх. Почти то же самое, что и вкус, только с запахами. Тоже мимо, это все для живых. Вспомнив смрад, окружавший меня в телеге с мертвяками, я даже порадовался. Скорее всего, мне с трупами частенько придется иметь дело, и заложенный нос будет как нельзя кстати. Осязание. И тут я пролетал. «Ибо моя мертвая плоть, в купе с отключенными на уровне капсулы болевыми ощущениями, в области осязания давала ощутимый сбой». Ну и напоследок интуиция. Шестое чувство. «В числах повышала шанс на смертельный удар», На уклонение от атаки и на обнаружение опасности, ловушек или спрятавшихся противников, но в таких мизерных количествах, что ими можно было пренебречь и воспринимать как дар свыше и чистейшую удачу. Для меня, человека логики и математики, это была статистическая погрешность не более. Впрочем, пометку разобраться с этим вопросом при достижении стата свыше 100 единиц я себе сделал. При таких цифрах погрешность уже превращалась в статистику, а значит, ее можно было анализировать и использовать. Вот и все. Такие вот пироги с котятками. Упор в восприятие вынуждал меня действовать издалека и максимально осторожно, неторопливо. Чтобы познавать, мать его программеры, этот мир во всем его многообразии и полноте образов и звуков. «Не помереть бы только от этой красоты!» Вздохнул я, осматривая склеп, ставший моим домом. «Таблицу Сивцева, что ли, на стену повесить? Буду остроту зрения тренировать». «Мать! Тренировать!» Я звонко шлепнул себя по лбу. «Да так звонко, что не удержался на камне, на котором сидел, и снизошел на проклятую землю прямо телесами своими, аки мешок с соломой». «Тьфу ты!» Всего день в этой фэнтизятине, а уже начинаю местный сленг перенимать. Хорошо, хоть что не от гоблинов нахватался. Вы получили три единицы урона режущий. Здоровье 12 из 15. Это я неудачно упал на свой наградной меч. Царапина пустяковая, но минимальные три единицы урона, как положено, игра с меня срисовала. Ладно, мелочи. Традиционная, то есть подземная медицина, все за 5 минут исправит. Так о чем это я? Да, о тренировках. Основной способ поднять свои параметры – это очки от повышения уровня и предметы. Были еще эликсиры на временное и постоянное повышение параметров, но они или стоили безумных денег, реальных, или работали недолго и в процентах от текущего значения параметра. Но помимо этого существовала возможность тренировать параметры. Обычные игроки этим не заморачивались. Этот подход был долгий, муторный и требовал немалого терпения. Но хардкорщики и нацеленные на результат игроки тренировками не пренебрегали. В лучах забрежившего в конце тоннеля света я открыл игровую справку. Жаль, что не было доступа на форумы. Там можно было отыскать подробнейшие инструкции и схемы тренировок на каждый параметр и навык. Но заняться более плотно изучением вопроса мне не дали. Снаружи раздался звук шагов, и я сосредоточился на нем. «Обнаружен звук шагов. Дистанция 34 метра. Направление северо-запад». «Отлично! Скрипт работает». Это или Карл, или еще один желающий записаться в паладины через мой безвинный труп. Костик наверняка не удержится и расскажет, как и где одним ударом зомбика располовинил во славу света. Кстати, неплохой и, главное, довольно простой способ заработать денег и опыта. Объявление, что ли, по городу расклеить? «Зомби второго уровня подставит свою шею под меч будущего паладина в зачет задания на получение специализации. Цена договорная, можно опытом и шмотом». «Эй ты! Хватит прохлаждаться!» Раздраженный голос могильщика вынудил меня вскочить и вытянуться по стойке смирно. «Пора уже и отрабатывать свое содержание! Вот, держи свой рабочий инструмент!» С этими словами он сунул мне в руки лопату. Перегрузка. Ваша скорость перемещения снижена, а расход энергии увеличен. Я изучил свойства лопаты. Лопата ученика-могильщика. Тип двуручное оружие. Урон 1, 2. Прочность 30 из 200. Вес 5,5 килограммов. Требования уровень 2. Стоимость 6 монет. Мда... Даже выбросив весь хлам из инвентаря, я все равно буду перегружен, а при тройном превышении допустимого веса я вообще с места не смогу сдвинуться. Вот так и появляется классический образ зомби, который плетется, еле переставляя ноги. Взвалив лопату на плечо, я двинулся за Карлом. Судя по оставшейся прочности лопаты, я был далеко не первый ее владелец. Да и в склепе до меня уже кто-то жил, причем с таким же арабским мошенником. Надо бы как-нибудь расспросить об этом у своего хозяина. Угу! «Именно что как-нибудь укая эйкая, и акая «Вы получили одну единицу урона, свет, здоровье 11 из 15». «Еще часа полтора продержусь. Главное не отходить слишком далеко от склепа. А впрочем, нам ли быть в печали... Как помру, так и возражусь дома в уютном прохладном склепе. Так до него даже добираться быстрее. Карл привел меня в северную часть кладбища. Остановились мы возле могилы, обильно поросшей колючими сорняками. В принципе, все понятно. Сейчас меня ждет обычное задание на прополку сорняков. Бла-бла-бла, я старый хромой инвалид, который лопатой уделал паладина 12-го уровня, да вот не могу нагнуться пару травинок, выдернуть. Знаем-знаем, проходили уже все это в других играх. Впрочем, от лишних заданий в моей ситуации отказываться не стоит. «Вот, второй месяц зарастает уже». Это могила Нелима, младшего сына великого друида Радимира. Мальцу едва двенадцать исполнилось, когда лиходеи его на тот свет приговорили. По ошибке, вместо отца. Врагов Радимир нажил немало, многим ухитрился дорогу перейти. Правдоборец наш. Убийц, конечно, друид отыскал и взыскал с них, но мальчонку уже не вернуть. Карл печально вздохнул. Э-э-вторил я ему им друидом не был, иначе похоронил бы его отец под ветвями чародейского милорна, как у них там заведено. Вот и верил Радимир мне уход за могилой самого дорогого человека. Ай да могильщик! То ли ты человек непростой, то ли у автора этого задания чувство пафоса зашкаливает. На могиле лежит охранное заклятие друида. Не хотел он, чтобы враги что-нибудь с телом сына сделали». Да и слухи ходят о сокровищах друидских, дознаниях, да тайных, что в земле этой сокрытой. Поэтому никто из живых подойти к могиле не смеет. Сразу вырастают побеги терновые. Хватают его и пытаются прорасти в тело, опутать сердце ветвями колючими. Частенько приходится мне из кустов тела изувеченные доставать. А вот с самими побегами ни мне, ни кому другому не справится Убьют. — Сокровища и тайное знание друидов, говоришь? Я покосился на могилу и колючие кусты. В общем, смысл задания понятен. Я не живой, а значит, и убивать меня растения не станут. Сердце твое не бьется, и для заклятий охранных ты не враг. Вот и присмотри за могилой, приведи ее в порядок. Только аккуратнее, убивать тебя кусты не станут, но шипы эти отнюдь не безобидны». «Внимание! Вам предлагают задание «Могила друида». «Принять задание?» «Да?» «Нет». «Цель задания?» «Очистить могилу Нелима, сына великого друида Радимира, от колючих кустов и привести ее в надлежащий вид». «Награда?» «Плюс пятьдесят опыта?» «Штраф за невыполнение?» «Нет». «Разумеется, задание я принял. Дождался, когда Карл уйдет», Отошел немного в сторонку и выкинул из инвентаря свой посмертный мусор, обломки гроба и комья земли. От перегрузки не избавился, но некоторое облегчение почувствовал. Не забыть бы все это сжечь, как улику. «Вы получили одну единицу урона, свет. Здоровье — 10 из 15. легкие раны». Я обошел могилу, внимательно оглядывая ее со всех сторон. Кусты росли неравномерно, некоторые ветви стелились по земле, плотно переплетаясь и образуя колючий ковер. Для живых смертельный, а для меня, впрочем, босиком туда соваться я не собирался. Присмотревшись, я понял, что кусты — это отдельные существа-мобы растительного происхождения, а не простое растение — а значит, с каждым из них можно было разобраться по отдельности. Ну-ка, что там у нас в свойствах? Колючий терновник, монстр, призванное, растение, уровень 3, здоровье, 15, урон, 2, 5, физический, особое, ядовитые шипы, 1, 2, на 10 дополнительного урона. Так-так. Растения эти призванные, но, по словам могильщика, могила в таком состоянии уже давно, а значит, ждать, пока оно само рассосется, можно еще очень и очень долго. Приписка на 10, скорее всего, означала количество шипов, каждый из которых мог нанести по 1-2 единицы урона. Я осторожно ткнул лопатой в ближайший побег. Тот также неторопливо отодвинулся в сторону, пытаясь избежать соприкосновения с предметом. Неужели все оказалось так просто? Действуя осторожно, я отделил один побег от общей массы, а потом обрушил на него острие лопаты, пытаясь одним мощным ударом перерубить ветку. «Вы нанесли урон. 6 физический по колючей терновник. Здоровье 9 из 15. Отлично. Колючий терновник наносит вам урон 3 плюс 1 на 7. Физический. Здоровье 0 из 15. Внимание, вы погибли и были воскрешены в точке возрождения. Уф. Впрочем, это было ожидаемо. Я почти перерубил побег, причем отсекал примерно одну треть длины. Оставшиеся на неповрежденной части шипы прошлись по мне общим количеством в семь штук, отсюда и столько входящего урона. А вот как я ухитрился срезать кусту аж шесть здоровья с моей-то силушкой и навыком владения лопатой? Я внимательно осмотрел лопату. До получения десятого уровня предметы при смерти не терялись, а переносились вместе с хозяином на точку возрождения». Урон 1-2, до да плюс моей 0-1 от силы. Неужели сработали 2,5% шанса крита? Но в логах ничего про критический урон не было. Я провел пальцем по рукоятке, щелкнул по штыку, прислушиваясь к мелодичному звону, пару раз подбросил в воздух. Кстати, ни разу так и не поймал. Вы получили две единицы урона, дробящий, здоровье 13 из 15. Точнее, все же поймал один раз на ногу. И вдруг получил системное сообщение. Внимание! Вы получили талант познания сути вещей. Внимательно изучая окружающий мир, его многообразие и удивительные возможности, вы научились получать больше информации об окружающих объектах. А вот и подарочки. Подарочки я люблю, особенно на халяву. Тут же лезу в список талантов, которые больше не пустует Итак, родимый, что ты у нас из себя представляешь? Таланты. Познание сути вещей. Один из десяти. Ноль процентов. Описание. Вы можете идентифицировать неопознанные предметы или узнавать дополнительные свойства уже известных вам предметов. Шанс опознания зависит от вашего восприятия и уровня предмета. В отличие от навыков и умений, таланты улучшались исключительно их применением в особых условиях и имели потолок в 10 единиц. Зато их можно было заполучить сколько угодно. Мой уровень таланта и восприятия позволил узнать дополнительное свойство лопаты второго уровня. Я взял свой рабочий инструмент и снова изучил его характеристики. Лопата ученика-могильщика. Урон 1-2. Дополнительно. Прополка. Удвоенный. На 2. Урон против растений. Прочность 30 из 200. Вес 5,5 кг. Требования. Уровень 2. Стоимость — 20 монет. Значит, двойной урон против растений — приятный бонус, и цена предмета подросла. Сделав пометку на будущее, что идентификация предметов может стать источником дохода, я взял в руки меч, оставленный костиком. Однако ничего нового в его свойствах не заметил. Не работает? Или... Как это я там делал? Внимательно осмотреть, покрутить в руках... Щелкнуть и прислушаться. Лизнуть? Было бы чем. Провести пальцем по лезвию? «Вы получили три единицы урона, режущий. Здоровье. в 10 из 15. Легкие раны». «Интересно, а вредительства, это обязательная часть ритуала познания сути, или это только я такой ловкий да удачливый?» «Вы обнаружили дополнительное свойство предмета «железный меч». Получено 2% опыта к таланту, познание сути вещей. Уровень 1 из 10. 2%. Залезаю в свойства предмета и лицо мое удивленно вытягивается. Железный меч. Урон 3.7. Дополнительно трещина. Шанс 20% при каждом ударе, что оружие сломается. Прочность 12 из 20. Вес 3 килограмма. Требования. Класс «Воин» уровень 4. Стоимость одна монета. Оказывается, что дополнительные свойства бывают и отрицательными, и, с грустью отметил я, это также влияет на цену предмета в худшую сторону. Интересно, а если бы я так и не узнал о трещине, сломался бы меч в моих руках или нет, и за какую стоимость его взяли бы торговцы? Впрочем, там как раз понятно. Наверняка они тоже умеют идентифицировать предметы, а цены будут просто трактовать в свою пользу, впаривать барахло тридорога и скупать артефакты за бесценок. «Внимание! У вас остались нераспределенные очки навыков и умений. доступные новые умения». Мелодично напомнил приятный женский голос. Для большей части системных уведомлений я отключил голосовое сопровождение, чтобы не мешало, а эту напоминалку просто пропустил. Впрочем, решил ее и не отключать, и голосок приятный, и новости приносит радостные. Я же себя любимого так и не протюнинговал. Принудительное автораспределение очков параметров настолько выбило меня из колеи, что я и забыл про остальные бонусы от повышения уровня. «Ну-ка, что там у нас за новые умения доступны?»